Часть первая. Море и ночь. Две предварительные главы. Первая — Урсус, вторая — Компрочикосы. Глава первая — Урсус. Урсус и Гома были связаны узами тесной дружбы. Урсус был человек, Гома — волк. Нравом они очень подходили друг другу. Имя Гома дал волку человек. Вероятно, он же придумал и свое — Найдя для себя подходящий кличку Урсус, он счел имя Гома вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие. Толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий. Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения, исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие видеть украшенного строптивца, и нет ничего приятнее, чем наблюдать все разновидности дрессировки. Вот почему бывает так много зрителей на пути следования королевских кортежей. Урсус и Гома кочевали с перекрёстка на перекрёсток. С площадей Аберествита на площади Иетбурга из одной местности в другую, из графства в графство, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они переходили на другую. Урсус жил в балагане на колесах, который гома, достаточно вышкаленный для этого, возил днем и стерег ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъеме в гору, человек впрягался в лямку И по-братски бок о бок с волком тащил вазок. Так они вместе и состарились. На ночлег они располагались, где придется. Среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у перекрестка нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на опушке парка, на церковной паперти. Когда вазок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, Урсус принимался разглагольствовать. И Гома с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание. Волк был образованный, человек тоже. Волк был научен человеком или научился сам всяким волчьим фокусам, которые повышали сбор. «Главное, не выродись в человека», — дружески говаривал ему хозяин. Волк никогда не кусался. С человеком же это порою случалось. Во всяком случае, Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантроп, и, чтобы подчеркнуть свою ненависть к человеку, сделался фигляром. К тому же надо было как-нибудь прокормиться, ибо желудок всегда предъявляет свои права. Впрочем, этот мизантроп из скоморох, быть может, думая таким образом найти себе место в жизни поважнее и работу посложнее, был также и лекарем. Мало того, Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих с изумительной точностью копируя голос и интонации любого из них. Он один подражал гулу целой толпы, что давало ему полное право на звание энгостремита. Он так себя и величал. Урсус воспроизводил всякие птичьи голоса, голос певчего дрозда, черка, жаворонка, белогрудого дрозда, таких же скитальцев, как и он сам. Благодаря этому своему таланту Он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас впечатление ту площади, гудящей народом, то луга, оглашенного мучанием стада, порой он бывал грозен, как ракочущая толпа, порой детский безмятежен, как утренняя заря.